Льюис Кэрол Алиса в стране чудес Читает Елена Полонецкая Предисловие Скользя беспечно по воде, Все дальше мы плывем. Две пары ручек воду бьют Послушным им веслом. А третья, направляя путь, Хлопочет над рулем.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 Повесть для детей тебе я отдаю. В венок фантазий и чудес вплети мечту мою, Храня как памятный цветок, что рос в чужом краю.